Матрица Киберпанка Алексей Панишев Пожалуй, в современном мире компьютеров нет слова наиболее спорного и неоднозначного, чем Киберпанк. Все меняется. Время, вещи понятия. И кто знает, каковым будет наше завтра. Вполне возможно, даже очень возможно, что завтра будет зависеть от нас, от людей с компьютерами. Причем здесь киберпанк? Скоро сказка сказывается. Всякая наука строится на определениях. Потом уже на основе строго определенных сущностей и их взаимодействий строго строятся аксиомы, леммы, теоремы и прочие инструменты познания. Но определение первично всегда. От уверенности в понимании того, о чем именно идет речь, Зависит и знание того, как идти дальнейшим исследованиями. Естественным наукам в этом отношении просто. У них явственно различаются теоретическая и экспериментальная области. Там, где царит теория, можно быть сколь угодно строгим в определениях и изучать законы идеализированного мира, а затем устанавливать при помощи эксперимента степень применимости этих законов к миру реальному. Точность определений в таком случае не страдает, все погрешности накапливаются именно при сравнении теории с практикой. Внутри теории все логично и гладко, потому что оперирует она идеальными сущностями. А наукам социальным, тем более искусствоведению, очень трудно даже построить изначальную систему определений, ведь оперируют они поведением людей или результатами их творческой деятельности. Разве есть что-то в этом мире, менее поддающееся формализации? А ведь надо еще учесть и политику, и идеологию каждой эпохи, в которой развивалось исследуемое явление. Так вот, об определениях в области культуры. Если вы вслушивались или вчитывались высокоученное рассуждение о ней, то наверняка главным, что занимало ваше внимание, было обилие терминологии, неупорядоченной все эти квинквиента сюрреализм мандельянство постиндустриализм действует на неподготовленного человека как отвар из мухоморов да и самим специалистам шаманам в соответствующих областях такая терминология не всегда добавляет ясности вот скажем в точной науке механике определение материальной точки со времен ледница не изменилось ни на слово и понимает его любой физик от второкурсника МГУ до председателя Академии наук Буркина-Фасо. об искусстве попробуйте как нибудь свести вместе двух искусствоведов, желательно принадлежащих к разным научным школам, и задайте в пространство между ними вопрос, что есть, например, культура постмодернизма. Только не забудьте своевременно пригнуться, потому что это пространство моментально заполнится треском разрядов, ударами шаровых молний и прочей пиротехникой, которой позавидовал бы любой фантазийный маг средней руки. Споры гуманитариев о терминологии – страшное для неподготовленных зрелище. И заканчиваются они, как правило, ничем. Потрепанные противники остаются на исходных позициях. Отсюда и восхитительная легкость применения таких терминов в повседневной жизни. Термины понемногу превращаются в ярлыки – Мы видим на картине нагромождение разноцветных геометрических фигур и говорим абстракционизм. Смотрим на скульптуру, составленную из перекрученных отрезков, бронзовой проволоки и кусков автомобильных покрышек и говорим концептуализм. Открываем книгу, где описывается, как в будущем компьютерные гении-одиночки сражаются против власти всепланетных корпораций и говорим киберпанк. При этом мы не сильно вдумываемся в смысл термина. Рождение символа Так что же это за явление «Киберпанк»? Сам термин придумал писатель Брюс Бетке в 1983 году. Небольшой рассказ под названием «Киберпанк» был опубликован в научно-фантастическом журнале, которым руководил Айзик Азимов, и с тех пор слово явилось на свет. Идея, которую можно было этим словом выразить, также была уже готова. Несколько молодых американских писателей-постмодернистов, вот, кстати, еще одно неопределенное определение, объединились вокруг самиздатовского фэнзина «Чип труд. Дешевая правда». Фэнзин от фан магазин, журнал фанатов какого-либо литературного направления. Особенно распространены фэнзины в кругах любителей разного рода фантастики. Таким путем на свет появилось «Движение», они так и называли себя «The Movement», целью своей, как и полагается, всякому передовому движению, оно поставило низвержение нынешних кумиров и развенчание установившихся в обществе порочных взглядов, в данном случае, на научно-фантастическую литературу. Дело в том, что мир научной фантастики, как ни печально, всегда на пару голов был ниже мира так называемой «большой литературы», даже лучшие вещи Уэлса, Кларка, Хайнлайна, Желязны, объективно по уровню прорисовки человеческих характеров и конфликтов не дотягивают до произведений Золя, Хемингуэя, Фицджеральда или Томаса Вульфа. Почему так получается, не до конца ясно даже посидевшим в словесных баталиях литературным критикам. То ли увлечение технической стороной фантастики. заставляет ее авторов уделять меньше внимания персонажам. То ли выдвижение на первый план надуманных, несуществующих в реальности коллизий, заставляет тускнеть привычные взаимоотношения людей. Не исключено, что тот же Хемингуэй, живи он в описываемом фантастами будущем, вместо ярких образов испанских партизан и кубинских рыбаков с неименьшим мастерством рисовал бы картины жизни, лутонианских шахтеров или патрульной службы Космофлота Федерации. Но это уже, согласитесь, была бы не фантастика, а самая настоящая реалистическая литература. И в американской научной фантастике конца 1970-х годов очень заметным был сдвиг в сторону реализма. Исчезали из книг привычные штампы, вроде метеоритных атак, нападений космических пиратов, чудовищных пришельцев с Марса. Постмодернисты учились играть словом, цементировать фразу смыслом так, чтобы из нее нельзя было изъять ни буквы, делать своих персонажей живыми. Прочитайте для примера Бероуза или Говарда, и вы поймете, как тяжело воспринимается неряшливо построенный текст с участием картонных героев, пусть даже и наполненный первосортными идеями. Наиболее яркими примерами проникновения большой литературы в фантастику 70-х могут служить Брэдбери, Саймак и Азимов, сознательно делавшие упор на описание внутреннего мира людей, пусть и угодивших фантастическое окружение. И если бы не неодолимое стремление к тайне иного, кто знает, не перешли бы совсем эти значительные мастера в лагерь писателей-реалистов, оставив научную фантастику на произвол судьбы, и многочисленных графоманов, красочными изданиями которых забитые теперь книжные полки и у нас в России. Но мысль человеческая развивается прихотливо, и нашлись писатели-фантасты, не согласившиеся коротать творческий век на задворках большой литературы, но и не признавшие прямого следования ее канонам. Именно они, наиболее сплоченная их часть, и образовали движение. Слабость научной фантастики решено было сделать ее силой, сосредотачивая внимание на описании мрачного, высокотехнологичного общества будущего, вплетая в эту картину яркие детали и несколько схематизируя человеческие образы, приближаясь к панковским взглядам на мир. Движение образовали такие писатели, как Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Льюис Шайнер, Грег Бир, Пат Кэддиган. Их цель была сформулирована просто – научная фантастика должна быть хорошей, живой и удобочитаемой. Вот только реализация этого несложного плана потребовала массы усилий. Как это устроено внутри? Сейчас киберпанк как литературное течение можно охарактеризовать следующим образом. Он описывает взаимодействие людей вне закона, изгоя с технологически ориентированными социальными системами. Причем и это главное отличие истинного киберпанка от многочисленных эпигонских произведений – Идеология героев произведения истинно панковская, на общество им плевать. Они делают все для себя и ради себя, если при этом удается случайно спасти мир, что ж, прекрасно, панк пожмет плечами и пойдет по своим делам. Но сознательно бороться со злодеями или пришельцами ради одного лишь освобождения человечества – дудки. Киберпанку чуждо мировоззрение Чипа и Тейла. Герой киберпанковского романа отнюдь не герой в привычном положительном смысле. всегда сильно выделяются из окружающей людской массы, но не объемом мускулов и даже не могучим интеллектом, всегда присущим ему. Главное, он асоциален. Общество, находящееся под властью полицейской диктатуры или корпорации или фанатиков-фундаменталистов, инертно. Оно принимает текущий порядок вещей и не пытается восставать против него никакими способами. Отдельные изредка возникающие группки повстанцев борцов за общее дело, потому и терпят поражение за поражением, что дело и хоть и общее, но ни одному нормальному представителю этого общества не нужное. И вот тут на сцене появляется киберпанк-герой. Ему нет никакого интереса спасать мир, восстанавливать справедливость, открывать людям глаза и тому подобное. Он просто отстаивает свой собственный путь, собственный выбор. Пусть он не всегда побеждает в финале, но каждый раз... Самим фактом выраженного протеста утверждает бессмысленность и шаткость положения дел. Технологии будущего, описываемые в жанре киберпанка, так или иначе являются информационными. Компьютеры внедряются в повседневную жизнь общества самыми разнообразными способами. При помощи цифровых средств массовой информации правители мира, кем бы они ни были, манипулируют сознанием масс в целях контроля за поведением людей или для расширения их возможностей, Отдельные микросхемы вживляются в организм, или даже весь организм целиком становится симбиозом живой ткани и кремния, так называемые киборги. Широко применяется клонирование органов, в некоторых произведениях и клонирование личности. Человек, машина и свобода Киберпанк, как течение, первым осознал важность изобретения персональных компьютеров, Он и появился-то на свет едва ли не одновременно с ними. Там, где многие видели только забавную игрушку или прогрессивную пишущую машинку, творцы стиля усмотрели новое направление развития цивилизации – информатизацию общества. Более того, участники движения поняли, что человечество не только открыло для себя новый путь, но и сразу же сделало по нему свой первый шаг. Год за годом, проходящие с момента выхода первого номера «Дешевой правды», подтверждают правоту и прозорливость этих писателей. Возможно, именно благодаря такой неожиданной пересеченности с жизнью, неожиданной для научной фантастики, которая всегда устремлена в будущее, киберпанк как литературное течение и заслужил внимание широких читательских масс, от фантастики, в общем-то, далеких. И киберпанк как элемент молодежной контркультуры. Впрямую с активностью постиндустриальных фантастов, не связанный, все же во многом обязан своей жизненностью именно ей. Люди в произведениях киберпанка становятся частью машины. Это кибернетический аспект проблемы и объяснение первой составляющей термина. С другой стороны, в рамках любой сколько-нибудь реальной общественной системы, всегда существуют люди, стоящие на краю. Маргиналы, изгои и отщепенцы. Это, как правило, преступники, бродяги, просто одиночки. Те, кто ищет простора для самих себя. Личности, преисполненной свободы внутренней и противостоящие обществу во имя свободы внешней. Но снова подчеркну, свобода вообще для всех, в духе лозунгов Великой Французской Революции, их не интересует. Как правило, их не интересует вдобавок равенства и братства. Им нужна личная свобода. И вот ради нее... раз уж не получается тихо жить в свое удовольствие, они готовы перевернуть целый мир. Вот это и есть идеология настоящих панков, и именно реализацией таких персонажей литературное направление киберпанк подтвердило право на вторую часть своего наименования. Надо сказать, что лучшие работы киберпанка и по самой манере написания близки к идеологии своих героев. Стиль таких произведений, как правило, рубленый, резкий, напористый. Автор погружает читателя в своеобразную мрачно-урбанистическую атмосферу, без долгих пояснений и предисловий. Специфическая терминология, иногда интуитивно понятная, иногда проясняющаяся только по ходу дела, тоже добавляет колорита и позволяет острее ощутить вовлеченность в картину повествования. Очень часто проблемы морального выбора, встающие перед героями, стирают границу между добром и злом, в их традиционном для приключенческой литературы понимании и мешают определить тип героя одним из стандартных клише – плохой или хороший. Писатели классики Итак, проникновение киберпанка в мир американской научно-фантастической литературы состоялось в самом начале 1980-х годов. когда началась издаваться кем-то скрывавшимся под псевдонимом Винсент Веритас «Фэнзин. Дешевая правда». Это был даже не полноценный фэнский журнал, а скорее листовка, размножавшаяся на ксероксе и раздававшаяся бесплатно каждому, кто проявлял к ней интерес. Фактически, именно она стала трибуной, с которой свежеиспеченные киберпанки обращались к окружающему миру, со своими манифестами и пророчествами. Никаких копирайтов в листке не было. Наоборот, в соответствии с пропагандируемой идеологией, «Дешевая правда» подразумевала отсутствие каких-либо авторских прав и необходимость свободного обращения информации. Неожиданно быстро это вызывающее и провоцирующее издание стало весьма влиятельным. Видимо, «Киберпанку» Удалось появиться именно в то время, когда он смог стать наиболее интересным для публики. Одной из наиболее ярких фигур движения сразу стал Уильям Гибсон. В 1982 году его рассказы «Пылающий хром» и «Джонни Мнемоник» были опубликованы в журнале «Омни» в самом престижном периодическом научно-фантастическом издании того времени. С тех пор и по сей день... Гибсон считается олицетворением киберпанка. Ему принадлежат произведения, которые определяют лицо этого жанра. Согласно основным принципам движения, он уделяет технологической стороне сюжета больше внимания, чем проработке характеров персонажей. Однако нехваткой писательского мастерства автор отнюдь не страдает. Гибсон – выдающийся стилист и мастер повествования, которому под силу не просто держать читателя в постоянном напряжении, А еще и делать это не в ущерб философской стороне текста. За первыми рассказами последовал роман «Нейромант», имевший шумный успех и сразу же ставший Библией киберпанка. Справедливости ради. Надо отметить, что хотя в романах Гибсона компьютерная техника и виртуальное пространство играют важнейшую роль, сам он впервые сел за клавиатуру ПК только во второй половине 1980-х годов. Захватывающая дух терминология его творений частью выдумана, частью взята из разговоров немногих в те времена асов компьютерного мира. Даже хакеров не называли в те времена хакерами, а автор использовал слово «крекер» в значении «компьютерный взломщик». Однако, в данном случае отсутствие технически выверенных знаний не повредило писателю, скорее наоборот – В своем невежестве он не был зашорен скромными возможностями современной ему технологии. Он провидел будущее цифрового мира и провидел чрезвычайно убедительно и захватывающе Скажем, сам термин «киберпространство» впервые использовал именно Гибсон в рассказе «Пылающий хром». Герои рассказа использовали специальное оборудование, представлявшее собой полнофункциональный интерфейс между их природными органами чувств и миром информации в компьютерных сетях, тем самым киберпространством. В 1985 году Роман Ней Романт собрал все сколько-нибудь значимые награды американской научной фантастики. Это Ния Бьюла, приз писательского сообщества, Хьюго, приз читательских симпатий и приз Филиппа Дика за лучшее издание года, вышедшее в серии с мягкой обложкой. То есть за лучшую книгу для всех. За первым романом в серии, названием для которой автор выбрал удачно изобретенное им слово киберпространство, последовали еще два: Индекс 0, Count Zero и Мона Лиза без тормозов. Мона Лиза Овердрайв. По стилистике и сюжету они нисколько не уступают ней романту хоть такого количества наград как первому роману серии им и не досталось. С тех пор Гибсон продолжает придерживаться однажды взятого направления, издавая каждые два-три года по новому роману. Самый знаменитый фантаст поколения восьмидесятников, пророк и светоч киберпанка как течение, творит по-прежнему плодотворно и ярко. В последние годы и у российского читателя постепенно появляется возможность познакомиться с переводами его произведений. как они будут читаться сейчас, когда многие технические детали в них явно не соответствуют реальности даже на взгляд владеющего начатками компьютерной грамотности восьмиклассника. Скорее всего, прекрасно будут читаться, потому что главное в романах Гибсона – идеология, настроение, воплощенный протест и мастерски выписанная сюжетная линия. Другой основоположник течения киберпанка – Брюс Стерлинг. вторгся в движение с одним из первых своих романов «Искусственный ребенок». Рассказ «Рой», вышедший из печати «На самой заре движения», также способствовал становлению Стерлинга в новом жанре. Но окончательно он добился признания после выхода романа «Схиз Матрица» в 1995 году. Стиль Стерлинга гибок и переменчив. С течением времени от напористости и эмоциональности сюжетов, присущих классическим боевикам, Он перешел к утонченной стилистике и созерцательности. При этом ни на колдействе, ни киберпанковская атмосфера его произведений не страдают, что, конечно же, не может не привлекать самых разных читателей. В 1983 году одним из первых киберпанков стал и Грэд Бир, опубликовавший рассказы «Трудный бой» и «Музыка крови». Изобретательность и сильная прорисовка характеров – Сочетались в них со столь присущим эстетике киберпанка жизнерадостным пессимизмом. Да-да, именно жизнерадостным. Герои этого литературного направления – пессимисты, что отнюдь не означает их разочарованности в жизни. Их цинизм развивается из трезвой оценки ситуации, Противостояние одиночке мощнейшей машине подавления, подкрепленной тотальным информационным контролем. Но руки у них не опускаются – Если надо сражаться, они не бегут. И длинных монологов о светлом будущем, как принято, у героев-боевиков не произносят. Киберпанки, действующие внутри произведений, люди действия, и действия они предпринимают решительные. Остальные представители движения характерны тем, что не во всех своих произведениях придерживаются принципов киберпанка, хотя и внесли в его актив немало замечательных творений. Руди Рюкер Наиболее известен романами «Белый свет», «Властелин пространства и времени» и «Программное обеспечение», в которых эстетика жанра сильно разбавлена неожиданными и остроумными выдумками, причем автору удается сохранить дух информационной борьбы и без погруженности в каноническую мрачную атмосферу. Патрик Келли выпустил замечательную трилогию «Солнцестояние», «Крыса» и «Шильонский пленник». где идеология киберпанка подана в красочной обертке звонкого, отточенного слога и нетривиальной фабулы. Льюис Шайнер, пожалуй, из всего поколения постиндустриальных писателей, наиболее близок к реализму. Его стиль не пестрит захватывающими поворотами сюжета, и герои его, не вырезанные из бумаги супермены комиксов, Если бы не гнетущий настрой его произведений и неактивное включение в них компьютерной технологии, эту прозу с трудом можно было бы отнести к движению, да и к фантастике вообще. Очень уж живыми получаются у него люди. Патрисия Пэт Кэдиган. Славится потрясающим чувством юмора, которое дает ей честь в масштабах не только киберпанка, но и всего постмодернизма в целом. Фэнзин Шайол, изданием которого она занялась в середине 80-х, С одинаковой увлеченностью печатал и футуристическую технофантастику, и бесшабашное фэнтези. Главное, что читается все это с одинаковой увлекательностью. Вкус хозяйку журнала никогда не подводил. Что происходит сейчас? Команда у этого литературного направления к середине 80-х подобралась достойная и вполне разносторонняя. громко и отчетливо заявившая о пришествии нового стиля всему миру. Как же обстоят дела у киберпанка сейчас? Киберпанк not dead» и «Just smell bad» — примерно так отвечают на этот вопрос сохранившиеся до сих пор фанаты движения в Юзентовской конференции киберпанк. В чем причина такого, прямо скажем, двусмысленного отзыва о явно волнующем этих людей предмете? Прежде всего, киберпанк как литературное течение со времен своего образования достаточно сильно размылся, потерял четкие границы жанра и перестал быть монолитным строением единомышленников. Сам термин оказался слишком уж звонким и увесистым, чтобы расстаться с ним с легким сердцем. Это сослужило движению «Плохую службу». Теперь чуть ли не любой фантаст, упоминающий в своей книге компьютеры и пренебрегающий традиционным хэппи-эндом, с гордостью может назвать себя киберпанком. В рамках жанра начали появляться направления, верный признак его распада – жесткий киберпанк, экологический киберпанк. А есть еще и такое самобытное, ну как всегда, явление, как «русский киберпанк». И в рамке одного движения, как полтора десятка лет назад, всю эту пеструю компанию уже не загнать. Что тут говорить, если один из основоположников, Льюис Шайнер, в 1991 году напечатал статью «Признание бывшего киберпанка», в которой объявил направление «мертвым». Беседа в том, что киберпанк из литературного течения превратился в культ, его идейные основы постепенно сходили на «нет», И последователи движения все меньше и меньше придерживались какой-то единой идеологии. Отцы-основатели киберпанка, конечно, остались верны принципам и, вольно или невольно, продолжали идти избранным давным-давно курсом. Но молодежь, в полном соответствии с традициями панка, как субкультуры, кстати, презрела авторитеты и разбрелась кто куда. Само по себе это не так уж страшно. Плохо то, что все, кто сворачивал с магистрального пути движения, продолжали называть, да и считать себя ортодоксальными киберпанками, провозглашать романта и схизматрицу столпами жанра, а первых энтузиастов течения своими духовными наставниками. Слово разошлось с делом, и начинание погибло. Сколько раз уже так случалось в истории человечества. К вопросу об идеологии пессимизм А идея, ставшая основой движения, действительно заслуживает внимания. Она заключается в том, что люди переступили в своем развитии черту моральных запретов и сами сняли ограничения на прогресс. А прогресс слеп, и пойдет следующий его виток на пользу человечеству или во вред ему сказать трудно. Это жулю Верну, да и вообще передовым мыслителям конца прошлого, начала нынешнего века, хорошо было рассуждать, о неуклонном поступательном развитии цивилизации. На сцену вышел было Уэллс со своей машиной времени, позволившей себе усомниться в идеальности выбранного пути, но его пред-антиутопия не вызвала большого резонанса. Только пулеметы и колючая проволока Первой мировой заставили человечество призадуматься, а то ли дорогой оно идет, и нет ли впереди обрывов и оползней, которые сделают дальнейшее продвижение невозможным. И все же остановиться было уже нельзя. Супруги Кюри, проводившие в Париже опыты с радием, и думать не могли, во что выльются подобные эксперименты меньше чем через полвека. Ядерные грибы над Японией заставили цивилизацию содрогнуться, но темп был уже набран. СПИД и наркотики в наше время вообще воспринимаются чуть ли не как часть современной культуры. А ведь по своим разрушительным масштабам они ничуть не уступают бомбе. хоть срабатывают и не так эффективно, зато более эффектно. И тем не менее, до сих пор беспечность, пусть и преступную, человечества можно было списать на присущий ему страусиный инстинкт самосохранения. От всех ужасов истории, от инквизиции до легализованной наркомании у человека было до сих пор надежное, хотя и временное убежище. И его собственный внутренний мир, Ни один диктатор, Ни один демагог не мог туда прорваться, иначе как ценой неимоверных усилий, поломки общественного сознания. Идеология сталкивалась с мировоззрением, и дальше спор шел о том, кто сильнее – человек или пропагандистская машина подавления. Исход борьбы каждый раз был индивидуальным, но по крайней мере это была борьба людей с людьми, материальные ресурсы, властных структур против внутренней убежденности личности». И вот теперь настают такие времена, когда и в область сознания начинают непосредственно вторгаться механические методы борьбы. Машины стали умными. Пусть до искусственного интеллекта в представлении фантастов еще далеко, как и до полноценного киберпространства, но в том и заслуга основателей жанра, что они предвидели опасность еще из букалического 1983 года. Машина-киборг, охотящаяся за людьми, страшна, но сражение с ней не безнадежно. Виртуальный полицейский, проникающий в мысли и чувства жителей техногенного будущего, судящий и наказывающий их не за совершенное преступление, а за подозрительные замыслы и нелояльность, неотвратим. Жизнь внутри тоталитарной системы с полным цифровым контролем над умами людей невозможна. Остается только животное существование, которое и в страшных снах не являлось ни Замятину, ни Хаксли. Именно против такого развития событий предостерегает киберпанк. Именно в этом суть его протеста. Теперь понятно, почему поздние последователи движения так отстали и растеряли пыл по сравнению с основоположниками. Просто увлеченность внешними эффектами у молодой поросли киберпанка вытеснила идею. Вот на основании этого Льюис Шайнер и посчитал современный киберпанк мёртвым. Собственные Платоны Попробуем обратиться теперь к тому, что называется сейчас русским киберпанком. Сказать, что он мёртв, было бы как минимум жестоко, ведь он и родиться-то толком не успел. Переводы западных родоначальников жанра появились у нас совсем недавно. Конечно, истинные любители научной фантастики, к числу которых относится и большинство писателей-фантастов, в английском смысле достаточно и в свое время знакомились с соответствующими произведениями на языке оригинала. Почему в то же самое время не случилось прорыва и в советской литературе, не очень понятно. Компьютеры, конечно, не были тогда персональными. Кто видел BSM-6, тот поймет. Но отнюдь не являлись совсем уж непредставимой диковинкой. Однако, кроме знаменитого Пелевинского принца из Госплана, ничего сколько-нибудь приближенного хотя бы по форме киберпанку, земля российская в те поры не родила. Почему? Разбираться уже, видимо, историкам и теоретикам литературы. Первым заметным произведением русского киберпанка – Снять кавычки «почему-то не поднимается рука» стал роман Александра Тюрина в соавторстве с А. Щеголевым «Сеть», опубликованный в 1993 году. Заметным роман назван здесь в том смысле, что многие критики и некоторая часть собратьев писателя по Перу практически сразу же признали это произведение киберпанковским. Действительно, в романе присутствуют персональные компьютеры и взаимодействующие с их помощью люди – Причем компьютеры являются не просто антуражем, а героями повествования, героями как минимум второго плана. У взгляда на сеть, как на произведение относящиеся к жанру киберпанка, есть однако же и противники. И главный аргумент в том, что писатель нарушил одну из основных заповедей жанра. Да, будущее у него технологическое, а атмосфера мрачная. Но герои постоянно действуют с оглядкой на общество. Они спасают мир, образно говоря, ради мира вообще. А не ради себя самих в этом мире панковский индивидуализм в них не выражен более того им не чужда мораль чего у классиков жанра никак не встретишь так или иначе именно после сети в около научно фантастической среде писатели критики фэны пошли разговоры о зарождении русского киберпанка самым на сегодняшний день известным произведением русского киберпанка Является, конечно же, «Лабиринт отражений» Сергея Лукьяненко. Еще до выхода книги множество электронных копий разошлись по интернет и фида, в полном соответствии с классическим киберпанковским презрением к авторским правам. Роман написан напористо и живо, индивидуалистические мотивы в нем сильны и почти до самых последних страниц являются движущей силой сюжета. Увлеченность автора темами дружбы, любви и свободы достаточно серьезно выходит за рамки канонизированного американцами жанра, но Лукьяненко, и не скрывает, что книга написана им для русских и о русских, а как водится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Впрочем, некоторые из наших фантастов, как, например, Макс Качелкин, по-прежнему утверждают, что русский киберпанк похож на своего западного прародителя не больше, чем «Ворона на овцу», Скорее, в России постепенно формируется общность людей, которые, попади они в описываемое Гибсоном или Стерлингом будущее, сделались бы героями их произведений, киберпанками по жизни. Действительно, очень много профессионалов вполне достойного уровня строят сейчас свою жизнь так, что огромную часть ней занимает взаимодействие с компьютерами и информационными сетями. Работа, досуг, общение – все преломляется через компьютерные интерфейсы. Даже без каких-то специфических средств погружения в киберпространство, эти люди проводят в нем столько времени и воспринимают его так живо, что оно становится для них второй реальностью. Надо подчеркнуть, именно второй. В том случае, когда сеть используется для общения с людьми, рано или поздно возникает желание этих людей увидеть, и лучше в реальности, чем на экране монитора. Традиция эта глубоко уходит корнями в славное прошлое сети Фидо, когда без традиционных посиделок с пивом Ни принятия нового поинта в нот, ни решение о подписке на какие-то внешние конференции не принималось. У нас в России, как и прежде, главным остается человеческий фактор. За наборами упорядоченных импульсов в проводах, за графическими и текстовыми файлами мы все равно каждый раз стремимся разглядеть человека. Вот почему русский кибербанк серьезно отличается от западного с индивидуализмом, пусть даже и здоровым у нас по-прежнему. Плохо. Может быть, оно и к лучшему? К вопросу об идеологии. Пессимизм или... Но, по крайней мере, одна очень важная точка пересечения у русского и американского киберпанка есть. Это убежденность в том, что человека все же нельзя поставить в тотальную зависимость от машины, что будут всегда... находиться способы преодолеть компьютерный контроль, обойти его или взломать. Казалось бы, вот уж чистой воды научная фантастика. Если общество окажется информатизированным настолько, что без компьютеров и шагу нельзя будет ступить, если мощным корпорациям будут принадлежать все средства связи и сообщения, как тогда осуществить пресловутую свободу личности? Если даже в ваши сны сможет заглянуть киберполицейский, где спрятать стремление к этой самой свободе? чтобы хотя бы элементарно выжить. Вот здесь как раз киберпанк стоит чуть ли не ближе к реальности, чем прочие ветви научной фантастики. Как в свое время Жюль Верн, писатели этого направления не всегда способны с точностью предсказать развитие технологий, но общий принцип они схватывают верно, потому что правильно представляют себе развитие прогресса в выбранном ими информационном направлении в целом. Итак, Рассмотрим идеальный тотальный контроль над массовым сознанием. Что это означает? В первую очередь контроль над информационными коммуникациями. Если пресечь все каналы, по которым правда может достичь человека, то он вполне удовлетворится ложью. Как же этого добиться? Следить за всеми, подчеркиваю, всеми байтами данных, передаваемыми и принимаемыми каждым? Это в обществе то, где вся жизнь построена на взаимодействии с компьютерными системами? Попросту невозможно. Никак. Если каждому гражданину представить надсмотрщика, то кто будет кормить такую ораву бездельников? Хорошо, пусть автоматические заводы и фермы обеспечат материальное процветание и позволят выделить половину населения государства мира в касту полицейских. Но кто будет сторожить сторожей? Иными словами, кто поручится за благонадежность самих полицейских? Что, неужели и каждому из них представлять надзирателя? Нет, человеческий фактор тут явно работает против тоталитарного режима. Получающаяся дурная бесконечность надсмотрщиков за надсмотрщиками заставляет все же обратиться к компьютерным технологиям. Но и на этом пути незадачливых диктаторов киберпанковского будущего поджидают неудачи. Автоматические фильтры, которые могли бы по ключевым словам выделять подозрительные сообщения в сетях связи, с легкостью обходится с шифрованием всякого рода. Самый тривиальный, но тысячелетиями истории проверенный способ – эзопов язык. Язык и и намеков, без комментариев третьим лицам непонятный. Даже если смысл закодированного сообщения станет ясен властям, время будет уже упущено и акт коммуникации совершится. Ограничивать доступ к самим сетям бессмысленно. Вспомним, общество у нас информационно-технологическое, и против сокращения доступа к каналам передачи информации восстанут уже не одиночки-бунтари, а могущественные корпорации, которым из-за подобных ограничений будут угрожать громадные убытки. Да и человеческий интеллект не заморозить. Больше будет ограничений слаще запретный плод. Больше кажется хакеров и крекеров различного толка, которые на постоянно совершенствующихся системах защиты станут оттачивать свое мастерство. Более того, если жестко ограничивать доступ к глобальной системе коммуникаций, на свет появятся другие, параллельные ей системы, даже не обязательно политические и подпольные коммерческие, финансируемые в погоне за все той же прибылью, все теми же корпорациями. А как у нас с реальностью? Более или менее разобравшись, что же представляет собой киберпанк в литературе, попробуем отыскать его следы в реальной жизни. Конечно, полного соответствия героям романов Гибсона и Стерлинга мы не найдем, но ведь и состояние информационного общества сейчас тоже сильно отличается от описанного ими. Под воздействием расцвета киберпанк-литературы в середине 80-х начали появляться люди, называвшие себя киберпанками в миру. Есть они и сейчас. Среди них существует своя внутренняя классификация. Рассмотреть которую мы постараемся, опять же, по материалам Юсена от конференции Alt.Киберпанк. Бесценного источника знаний для всех, кто интересуется данным вопросом. Киберпанком современности, по душе характеры и образ мыслей информационных ковбоев. Термин Уильяма Гибсона будущего. Хакеры. Чародеи виртуального пространства, которые досконально понимают принципы и способ работы компьютеров и объединяющих их сетей. То, что они способны делать с техникой и данными со стороны, может показаться магией, но на самом деле это просто точное знание технологии. Крекеры По уровню знаний они мало чем уступают хакерам, но действуют отнюдь не из любви к искусству. Их цель – проникновение в защищенные системы ради наживы или бездумного разрушения, а вовсе не ради самодостаточной тренировки мастерства. Фрики! Делают с телефонными сетями, проводными, сотовыми или спутниковыми, Примерно то же, что крекеры с компьютерными. Вломав телефонную линию, используют или перепродают ее. А незадачливый истинный владелец канала вынужден оплачивать ведущиеся по нему переговоры, как минимум до тех пор, пока линию не закроют для выяснения обстоятельств. Цифропанки Ставят целью своей деятельности борьбу с системой, с контролем государственных, корпоративных или каких-то иных служб над передачей информации в сети. Активно используют и совершенствуют средства криптографии. Их мечта создать благодаря таким средствам некие островки свободы внутри системы, куда не будет хода официальным взломщикам даже с самыми мощными компьютерами. С киберпанками ассоциируются также и некоторые другие группы, непосредственно не отождествляющие свою деятельность упоминавшейся литературой, а работающие скорее на будущее транслюди и постлюди. Они Изучают новейшие современные технологии – биологические, технические и компьютерные, которые позволили бы расширить врожденные способности человека и увеличить продолжительность жизни. В плане мировоззрения они придерживаются философии трансгуманизма. Эта философия проповедует дальнейшую эволюцию в плане совершенствования человека как мыслящей формы жизни. Известна вещь, что как минимум за последние 200-500 тысяч лет человек, как биологический вид – не изменился, хотя многие животные виды, как следует из палеонтологических данных, успели за такой срок возникнуть и исчезнуть. Почему именно эволюция человека остановилась, ученые спорят до сих пор, но трансгуманистов интересует не причина торможения природы на существующем этапе, а способы подстегнуть дальнейшее развитие, преодолеть ограничения нынешней формы. Экструприанцы сосредоточенные напротив, не на биологии и науке в целом, а на политике. Развитие человечества они рассматривают как развитие общества и, соответственно, как разработку новых прогрессивных политических институтов. Их взгляды близки классическому либерализму, приправленному пряным запахом прерий, который кружил головы первым пионерам Америки, самым отчаянным борцам за ее свободу и за личную свободу каждого в построенном ими обществе. С другой стороны, Воззрения экстрапианцев смыкаются с анархистскими течениями, в особенности это относится к принципу спонтанного порядка, очередной попытке показать, что предоставленные сами себе разумные люди не приступят немедленно к войне всех против всех, а будут по мере надобности стихийно организовывать временные властные структуры, а затем с такой же легкостью отказываться от них. Здесь чувствуется легкая ностальгия по демократии времен греческих городов-полисов, когда на время войны свободные граждане избирали диктатора, военного вождя, наделяя его безраздельными полномочиями, а затем он сам слагал себе себя эту власть и снова становился рядовым гражданином. Конечно, перечисленными типажами спектр киберпанка в сегодняшней реальности не исчерпывается. Фактически, любой школьник с задатками компьютерного гения, со смешанным чувством ужаса и гордости, обнаруживающий, что ему под силу взломать защиту компьютерной сети местного университета, вполне может называть себя киберпанком. Пусть даже он и не думал до сих пор, чего ради нужна ему власть над грудами полупроводников и километрами кабелей. Эта власть уже сама идет к нему в руки. Каким образом использовать ее, зависит от множества факторов, как, впрочем, и все остальное в нашей непростой жизни. Что дальше? Интересно, многие ли из фантастов различных направлений могли сказать, что описанное ими будущее при их жизни наступило или хотя бы наступает? Вряд ли. А вот писатели жанра киберпанк могут. Стремительное развитие технологий приближает киберпространство к нам или вталкивает нас в него с ошеломляющей скоростью. Сейчас незнакомый с азами компьютерной грамотности человек воспринимается как реликт и диковинка, по крайней мере в больших городах у нас, а уж на Западе, пожалуй, повсюду. Пройдет совсем немного времени, вот увидите, и информационные технологии проникнут в нашу жизнь на большинстве ее направлений. Однако, вот в чем парадокс. Простор для личной свободы при этом, как уже обсуждалось выше, будет не сокращаться, а заметно расти. По крайней мере для тех, кто возьмет на себя труд из простого пользователя компьютерных ресурсов перейти в ранг повелителя машины. То есть для подлинных киберпанков по духу. Для тех, кого не остановит надпись "Access Denied" на экране монитора, перекрывающая доступ к одной из самых необходимых человеку наряду с воздухом и светом субстанций – к свободе. И не надо бояться того, что свободу каждый представляет себе по-разному. все же в воззрениях экстрапианцев – Есть рациональное зерно. Человек сам по себе может метаться и принимать неверные решения, но сообщество людей так или иначе самоорганизуется и не позволяет производить над собой совсем уж смертоносные эксперименты. А поскольку информатизация общественных сетей и отношений в киберпространстве приблизится к максимуму, то и реакция человечества как единой системы на явления более мелкого масштаба будет гораздо более эффективной. Иными словами, на любого киберзлодея и кибервредителя всегда отыщется свой кибергерой, который будет действовать с позиции собственной выгоды, как и полагается истинному гибсоновскому киберпанку, но в результате все-таки спасет мир. Как такое объяснить, вопрос уже отдельный. Кто-то поверит в наличие некоего сверхразума у организованной группы людей, что-то вроде сверхпрограммы, управляющей действиями семи муравьев или пчелиного роя. Кто-то более рациональный и решит, что цель у глобальных злодеев всегда чересчур значительна, и в стремлении к власти они переходят дорожку огромному числу людей, а в этом числе может оказаться и пресловутый невольный спаситель мира. Так или иначе, красивая сказка о человечестве, которое не погибнет, вполне может осуществиться руками нарождающихся киберпанков в недостроенном пока киберпространстве. Посмотрим, как будут развиваться события.